Искренне рада, что мы сумели собраться так быстро. Королева Всеслава повелительница Зеленого дома держалась довольно холодно, с изрядной долей настороженности, а потому выбирала простые короткие предложения, которые невозможно истолковать двояко. Чувствовалось, что Всеслава не уверена в крепости своей позиции и готова драться за интересы великого дома Люч. Красивое узкое лицо сосредоточено, губы плотно сжаты, глаза цепко изучают собеседников. Как и желал Сантьяго, рядом с троном Ее Величества, в совещании помимо глав Великих Домов, принимали участие по одному доверенному лицу, расположился барон Мячеслав, славящийся осмотрительностью и хладнокровием. «Все мы знаем, что случилось», — продолжила королева. Странники вернулись. Зеленый дом желает подтвердить свое приоритетное право на преследование членов кафедры. Мечислав угрюмо кивнул, словно подтверждая слова повелительницы, и машинально положил ладонь на рукоять кинжала. В последний раз вы не очень преуспели, с легкой иронией напомнил Франц де Гир, великий магистр ордена, повелитель великого дома Чуть. Широкоплечий, рыжеволосый, одетый в бордовый конзол с золотым шитьем, он единственный из всех лидеров сидел не на троне, а за столом, точно на таком же стуле, как и его помощник, мастер войны де Беллаэрт. В свое время мы уже предоставляли Зеленому дому право на расследование и потеряли Аристарха Пугача. Я помню о той трагической ошибке. Надменно улыбнулась Сеслава. Да, мы неудачно встретили Аристарха, зато наши воины приобрели бесценный опыт. Теперь мы будем более осмотрительны. Франц вопросительно посмотрел на экран Навов. Сантьяго дипломатично улыбался, всем своим видом демонстрируя, что следит за ходом дискуссии с глубочайшей заинтересованностью. А князь по обыкновению был неподвижен и малоречив. Сгусток мрака Чернеющий справа от белого костюма комиссара не подавал признаков жизни. Это сбивало с толку. Дегир был уверен, что чувствующие свою силу навы захотят самостоятельно разобраться со странниками. Готовился сыграть на их сваре с зелеными и теперь лихорадочно искал новую линию поведения. Орден предлагает провести совместное расследование. Выдавил, наконец, великий магистр. Это невозможно, покачал головой всеслава. История с Аристархом показала, что странники – непростая добыча. Воины должны понимать друг друга с полуслова, заранее знать, что сделает партнер в следующее мгновение, а сборная команда охотников будет дезорганизована. Разумно подал голос князь. Улыбка Сантьяги стала еще шире. Франц недовольно насутался. Тем не менее, я считаю, что старые договоренности о странниках должны быть пересмотрены. «Прошу вас уточнить позицию», – вежливо попросил комиссар Темного двора. Мечислав склонился к королеве и быстро зашептал ей на ухо. Лицо Всеслава осталось непроницаемым. Напомню, что кафедра странников интересна великим домам благодаря двум вещам. Во-первых, Собственно, технологии Большой Дороги. Это знание должно принадлежать всем нам. И Зеленый Дом давал клятву, что поделится информацией с Орденом и Темным Двором. Великий Дом-Лють подтверждает свое слово, веско произнесла королева. Вся информация о технологии Большой Дороги станет известна Нави и Чуде. Мне радостно слышать это, Всеслава, склонил голову Франц. Но остается трон, последний человский источник. Есть все основания считать трон погибшим, мягко вставил Сантьяго. Я не видел обломков, холодно усмехнулся великий магистр. Зафиксированный наблюдателями выход энергии, произошедший во время известных событий, ясно указывают на то, что источник был разрушен. Как бы там ни было, отрезал Дагир. Я настаиваю на том, что в случае обнаружения трон должен быть уничтожен. Королева бесстрастно улыбнулась. И только очень внимательный наблюдатель мог заметить, как на мгновение раздулись ноздри ее величества. Раздулись от бешенства. Темный двор согласен, буркнул князь. Мы считаем, что челы замечательно обходились без источника последние тысячи лет и прекрасно проживут без него и дальше, поспешил расшифровать высказывание лидера Сантьяго. При всем моем уважении, королева, хочу напомнить, что трон, если он все еще существует, конечно, в чем я сильно сомневаюсь, может стать прямым конкурентом колодца дождей на рынке магических услуг. Его уничтожение пойдет на пользу Зеленому Дому. Сейчас челы пользуются вашим источником. Я думаю, что ситуация вполне устраивает Великий Дом-Лють. Франц тонко улыбнулся, фигура князя слегка подрагивала, но перебивать своего комиссара повелитель Нави не стал. Мячеслав слегка сдавил плечо королевы. Всеслава гордо улыбнулась. У нас вызывает недоумение ваша надежда на то, что трон все еще существует. Зеленый Дом согласен с тем, что последний человский источник должен быть уничтожен. Если королева и рассчитывала заполучить трон в распоряжении великого дома Лють, то ни жестом, ни голосом не выдала, что ее планы потерпели неудачу. «Зеленый дом готов скрепить свое обещание клятвой?» «Разумеется», – подтвердила всеслава. «В таком случае орден не возражает против того, чтобы странником занимался только великий дом Лють. Франц обвел коллег-повелителей тяжелым взглядом. — Мы готовы ограничиться наблюдением. — Темный двор согласен, — повторил князь. Как разозлилась Всеслава Франц усмехнулся и погладил Короткую рыжую бородку Она не ожидала Что мы вспомним о троне Кивнул Губа. Я не ошибся Люда рассчитывали наложить лапу На человеческий источник Медленно протянул великий магистр Но почему они думают Что трон не взорвался во время катастрофы Клянусь арбалетами Горнастаев. Только спящему доступна логика зеленых ведьм. Простая надежда, предположил Делаэрт. Хотелось бы верить, серьезно кивнул Франц, что ими движет только ничем не подкрепленная надежда. Попробуем сыграть свою игру, спросил мастер войны ордена. Великий магистр покачал головой. Не в этот раз. Брови Гуга. Удивленно поползли вверх, но... люди откровенно дали понять, что попытаются схитрить, объяснил свои резоны Франц. Навы сделали вид, что не заметили этого, а значит затевают встречную каверзу. Запутывать ситуацию еще больше я не хочу. В конце концов, нам действительно нужна большая дорога. Орден будет выживать. Если зеленые доберутся до трона, мы объединимся с Навами и придавим Людов. Если Сантьяго ухитрится увести странника из-под носа Всеславы, мы выступим против темного двора вместе с зелеными». Проклятые чуды, процедила Всеслава, едва погасли связывавшие лидеров великих домов экраны. Проклятый Дегир. Почему он решил поднять этот вопрос? Разумная предосторожность, развел руками барон. Франс не желает усиления Люди, но ведь даже Навы считает, что трон погиб, топнул ногой королева. Один спящий знает, почему магистр вспомнил о нем. «Предосторожность», – повторил Нечислав. «Хорошо. Несколько секунд Всеслава молчала, не позволяя вырваться наружу накопившемуся раздражению, после чего холодно закончила. В принципе, последовательность наших действий изменится не так уж сильно. Мы захватываем странника, допрашиваем его, выясняем технологию открытия большой дороги Местонахождение трона, и если Человский источник действительно не погиб, а катастрофа была лишь грандиозной мистификацией, празднуем успех. Трон крепко привяжет Челов к Зеленому дому. Это сильнейший стратегический ход. А чтобы воскрешение источника осталось в тайне, страннику придется скоропостижно скончаться во время допроса, закончил барон. «Да, мой друг» улыбнулась Всеслава. «Страннику придется умереть». В целом все прошло так, как мы хотели, подвел итог комиссар, выключая экран. Теперь, князь, прошу извинить, мне пора. Появилось масса неотложных дел. Комиссар улыбнулся направился куда-то в тьму, но остановился, услышавший пищащий шепот повелителя Нави. Какова вероятность, что трон действительно уцелел? За теми событиями следили советники. — напомнил Сантьяго. Их вердикт однозначен. Источник не мог уцелеть в катастрофе. На что в таком случае рассчитывают люди? Надежда умирает последней, — развел руками комиссар. Мне не понравилась их надежда. — Если мне позволено будет заметить, — язвительно произнес Сантьяго, — проблема трона с снята. Даже если он найдется, мы распылим его объединенными усилиями во имя спокойствия тайного города. Гораздо больше меня занимают другие события, начало которым положило появление странника. Очень любопытные события».